Глава 11 На вершине горы Внутренность кратера Всюду море не полоски земли в виду Вид берега с птичьего полета Гидрография и орография Обитаем ли остров? Крещение всех частей острова Остров Линкольна Полчаса спустя Сайрес Смит и Герберт вернулись в лагерь. Инженер кратко сообщил своим товарищам, что земля, на которую забросил их случай, оказалась островом, и что завтра придется решать, как быть дальше. Затем каждый из островитян устроился как мог лучше для ночлега, и тихой ночью в базальтовой впадине на высоте 2500 футов над морем они наконец насладились заслуженным отдыхом. На другой день, 30 марта, после скудного завтрака, состоявшего только из жареного трагопана, Сайрес Смит решил снова подняться на вершину горы. Ему хотелось еще раз осмотреть остров, где потерпевшим крушение придется остаться надолго, быть может, на всю жизнь. Инженер намеревался определить, насколько этот клочок земли отдален от материка и не лежит ли он на пути судов, которые заходят на острова Великого океана. На этот раз товарищи Сайреса тоже приняли участие в походе. Им не терпелось осмотреть остров, который должен был обеспечить их всем необходимым для жизни. Около семи часов утра Сайрес Смит, Герберт, Пенкрофт, Гидеон Спилит и Нап покинули лагерь. Никто из них, видимо, не тревожился о своей судьбе. Каждый, разумеется, верил в себя, но надо сказать, что у Сайреса Смита эта уверенность покоилась на иных основаниях, чем у его товарищей. Инженер был спокоен и убежден, что сумеет вырвать у этой дикой природы все нужное для себя и для своих спутников. Последние чувствовали себя в полной безопасности именно потому, что с ними был сайрес Смит. Это, впрочем, вполне понятно. Панкрофа, например, после случая с огнем уже ничто бы не смутило. Даже если бы он очутился на голой скале, лишь бы только инженер был с ним рядом. «Ничего», — говорил бравый моряк, — выбрались же мы из Ричмонда, не спрашивая разрешения у властей. Только черт может помешать нам покинуть место, где нас никто не будет задерживать. Сайрес Смит пошел той же дорогой, что накануне. Исследователи обогнули конус, идя по плато и достигли жерла огромной скважины. Погода была великолепная. Солнце поднималось на ясном небе, заливая своими лучами восточный склон горы. Путники подошли к кратеру, имевшему именно такую форму, как определил инженер, рассматривая его в полумраке. Он представлял собой воронку, вздымавшуюся постепенно расширяясь на тысячу футов над плато. У подножия трещины измеились широкие и густые потоки лавы, отмечая движение вулканических веществ, бороздивших северную часть острова. Покатость внутренних стенок кратера не превышала 35-40 градусов, и подниматься по ним оказалось совсем нетрудно. Они были покрыты следами древних вулканических пород, которые, вероятно, изливались через верхнее отверстие конуса, пока боковая трещина не открыла им новый выход. Что же касается глубины хода, соединявшего недра Земли с кратером, то определить ее на глаз было невозможно, так как ход терялся во тьме. Но вулкан окончательно потух, это было несомненно. Еще не было восьми часов, когда инженер и его товарищи достигли вершины конического бугра, возвышавшегося над северной оконечностью кратера. «Море! Всюду море!» — вскричали островитяне, не будучи в силах удержать этого восклицание. И действительно, их со всех сторон окружало море, безбрежная пелена воды. Поднимаясь на вершину конуса, инженер, быть может, рассчитывал увидеть невдалеке какой-нибудь остров, который ему не удалось рассмотреть накануне в темноте. Но до самого горизонта, то есть больше, чем на 50 миль в окружности, не было видно ни полоски земли, ни одного паруса. Беспредельная пелена воды казалась пустынной. Остров находился как бы в центре окружности, диаметр которой представлялся бесконечным. Несколько минут инженеры его спутники простояли неподвижно и в полном безмолвии, оглядывая океан во всех направлениях. Глаза их обыскивали его поверхность до пределов видимости. Но даже Пенкрофт одаренный столь чудесной остротой зрения, ничего не увидел. А Пенкрофт, несомненно, различил бы очертания Земли даже самые туманные, если бы она существовала, потому что природа поместила под его густыми бровями вместо глаз настоящие телескопы. Потом взгляды путников перенеслись на остров, который был им виден как на ладони. Гидеон Спилит первый нарушил молчание и спросил, Каковы могут быть размеры этого острова? В самом деле, посреди Безбрежного океана он не казался особенно большим. Несколько минут Сайрес Смит размышлял. Он окинул внимательным взором очертания острова, сделал поправку на высоту своего наблюдательного пункта и ответил. «Друзья мои, я, вероятно, не ошибусь, если скажу, что протяжение пиговой линии острова превышает 100 миль». И, следовательно, его площадь... Ее размеры трудно определить. Очертания острова слишком прихотливы. Если расчет Сайреса Смита был правилен, то остров по величине почти равнялся Мальте или Занте в Средиземном море. Значительно более неправильный по очертаниям, он в то же время был далеко не так богат мысами, выступами, заводями и бухтами. Его странная форма поражала взор. Когда Гидеон Спилит, по предложению инженера, зарисовал контуры острова, все нашли, что он похож на какое-то фантастическое животное, гигантского моллюска, заснувшего на волнах океана. Вот каковы были очертания острова, которые достаточно верно зарисовал Гидеон Спилит. На восточной стороне то есть там, где высадились потерпевшие крушения, берег имел форму широкого полукруга, края которого окаймляли обширную бухту. На юго-западе она оканчивалась острым мысом, которого Пенкроф не увидел во время своей первой экспедиции, так как он был закрыт выступом берега. С севера-запада бухту замыкали два других мыса, между которыми проложил себе дорогу Узкий залив, похожий на раскрытую пасть огромной акулы. В направлении северо-востока на северо-запад берег закруглялся, напоминая приплюснутый череп дикого зверя, и затем снова поднимался в виде горба. Таким образом, очертания этой части острова, центром которой был вулкан, не отличались большой определенностью. От вулкана берег тянулся к югу и северу довольно ровной линией. прорезанной небольшой узкой бухтой и заканчивался длинной косой, похожей на хвост гигантского аллигатора. Эта коса представляла собой настоящий полуостров, выступавший в море больше чем на 30 миль от уже упомянутого юго-восточного мыса. Берега полуострова закруглялись, образуя широко открытый рейд, ограниченный нижним берегом этого столь причудливого по своим очертаниям острова. В самом узком месте, то есть между трубами и бухтой, расположенной на западном берегу параллельно береговой линии, ширина острова не превышала 10 миль, но длина его от северо-восточной челюсти до конца юго-западной косы составляла по меньшей мере миль миль. Что же касается поверхности острова, то она, в общем, имела такой вид. Южная его часть от горы до берега была покрыта густым лесом. На севере тянулись бесплодные пески. Сайрес Смит и его товарищи были очень удивлены, заметив между вулканом и восточным берегом озеро, окаемленное зелеными деревьями, о существовании которого они до сих пор не подозревали. С вершины вулкана казалось, что оно находится на уровне моря. Однако, подумав, Сайрес Смит высказал мнение, что озеро выше моря. по крайней мере на 300 метров, так как плато, которое служит ему бассейном, является прямым продолжением береговой возвышенности. «Так значит, это озеро Пресноводное?» спросил Пенкроф. «Безусловно», ответил инженер. «Оно, несомненно, питается водами, стекающими с горы». «А вон речка, которая впадает в него», сказал Герберт, указывая на небольшой ручеек, истоки которого терялись в западных отрогах горы. «Ты прав, Герберт», — ответил Сайрес Смит. «Если этот ручей питает озеро, значит, невдалеке от моря должен быть сток, по которому изливается излишек воды. Мы проверим это, когда вернемся». Маленький этот поток и река, уже открытая раньше, составляли водную систему острова. Такой, по крайней мере, она представлялась нашим исследователям. Однако было вполне возможно, что среди густых зарослей, превращавших две трети острова в сплошной лес, текли и другие реки, впадающие в море. Это казалось вероятным, так как лесистая часть острова изобиловала великолепными образцами флоры умеренного пояса. На северной его окраине не было, наоборот, и признака ручья или реки. На северо-западе В болотистых местах могли обнаружиться скопления стоячей воды. Этот район, покрытый только бесплодными песками, резко отличался от остальной части острова, поражавшей плодородием почвы. Вулкан находился не в центре острова, а в северо-западной его оконечности, как бы на границе двух зон. На юго-западе и юго-востоке подножие горы густо поросло лесом. Но с северной стороны нетрудно было заметить разветвление отрогов, которые постепенно исчезали в песках.